Глава шестая. Соседний город, в который приехал Метьков, порадовал офицера куда больше, чем разрушенный войной Чернигов. От местных жителей он слышал, что и столица, Минск, тоже вся лежит в руинах, хотя что на Украине, что здесь, понемногу начали все восстанавливать. Здесь же картина, можно сказать, радовала глаз — Нет, конечно, были заметны следы фашистского нашествия. Но бои не затронули город. Почти все здания были целыми. Единственное, что разрушили, — здание горкома партии. Притом сделали это не вошедшие в город немцы, а местные, недовольные советской властью граждане. Об этом старшему лейтенанту рассказал водитель, с которым офицер доехал до нужного места. Улаживание всех формальностей — тоже заняло немного времени. Михаил сидел в тускло освещенной светом из небольшого узкого окна комнате и ждал, когда приведут заключенного на допрос. Сама тюрьма тоже была здесь не всегда. Как уже рассказали ему офицеры, до революции здесь были купеческие склады, после помещения использовали по тому же назначению. Но когда возникла потребность, Его на скорую руку переделали в место, где теперь содержались арестованные, задержанные, одним словом, все, у кого были проблемы с законом. Сейчас парень испытывал некоторое волнение, ведь ему предстояло допрашивать преступника, того, кто пошел на измену родине. Да, Юркин его подбодрил накануне, да и сегодня тоже, когда они мельком увиделись перед отъездом, но сам Медьков не знал, Справится ли? Получится у него или нет? Да, ему приходилось сталкиваться с преступными элементами во время своих беспризорных скитаний, но сейчас старшему лейтенанту все это казалось чем-то невообразимо далеким, будто бы из прошлой жизни. Да и кого ему тогда доводилось встречать? Воров, спекулянтов, скупщиков краденного, жуликов. Эту публику он знал, но не предателей». Из коридора раздались шаги. Дверь открылась, и конвоир ввел заключенного, мужчину чуть старше самого Михаила, с безучастным ко всему лицом, смотрящего себе под ноги. На самого парня он взглянул мельком и тут же опустил взгляд. На лице не отображались никакие эмоции. «Заключенный Прокопчук доставлен», — доложил конвоир. «Спасибо», — кивнул Митьков. «Вы пока свободны». Когда за охранником закрылась дверь, старший лейтенант кивнул на в комнате вторую табуретку. «Садитесь». «Я и так уже сижу», — равнодушно сказал Прокопчук, но все же опустился на табурет. «Остроумно», — Михаил открыл пузырек с чернилами. «Я сотрудник СМЕРШа, старший лейтенант Медьков. Представьтесь, пожалуйста». Прокопчук Алексей Сергеевич. Дата и место рождения. Заключенный назвал. За что осуждены? За сотрудничество с врагом. Когда начали сотрудничать? Когда попал в плен. Конкретнее, когда, где, при каких обстоятельствах. Рассказывайте все подробно. Прокопчук подробно и рассказал. Говорил он как-то монотонно, без всяких эмоций. Парень понимал, что допрашиваемый повторяет это не первый раз, и, скорее всего, даже не второй. Он не сожалел, не раскаивался в содеянном. Прокопчук просто повторял, как факт, не самую лучшую, по мнению Медькова, страницу своей жизни. Поэтому старший лейтенант испытал нечто вроде брезгливости или омерзения. И, кажется, допрашиваемый это заметил, Он хоть и продолжал смотреть куда-то вниз, но все же нет-нет, да поднимал глаза на офицера. Совладав с собой, Михаил спросил. — Что вы можете сказать о заключенном по имени Захаров Павел Владимирович? — Заключенный пожал плечами. — Его перевели в лагерь в Полянах в конце февраля. — Откуда? Прокопчук немного помолчал. — Кажется, откуда-то с территории Рейха кажется прищурился парень я говорю то что слышал от других от кого от капо резника и топилина и что же они говорили о захарове снова пауза что его прислали из другого лагеря зачем если про свои преступления предатель рассказывал все как есть то теперь слова из него приходилось тянуть будто клещами Хочет выгородить Захарова? А смысл? Из опыта общения с криминальной публикой Митьков знал, что и среди типов, подобных Прокопчуку, Захарову и же с ними, действует принцип «каждый за себя». После не столь долгого общения старший лейтенант уже мысленно набросал психологический портрет сидящего перед ним человека. Нелюдимый, не сильно обремененный моральными принципами – Готовый на все, чтобы спасти свою шкуру или получить выгоду. От Захарова уже точно ничего не получит. Ни выгоды, ни вреда. Или все-таки моральные принципы у него есть? Что-то вроде «я не крыса, стучать не буду». Но в этом офицер сомневался. Впрочем, о других сослуживцах про Капчука он пока не спрашивал. Речь шла исключительно о самом бывшем лагерном осведомителе. — Ну, теперь и о Захарове. — Вроде бы для вербовки, — выдавил, наконец, допрашиваемый. — Для вербовки? Склонять других заключенных к службе у немцев? — Да. — И Захаров этим занимался? Допрашиваемый снова замолчал. — Послушайте, Прокопчук, — не выдержал Михаил, — не стоит играть в молчанку. Себе вы хуже точно уже не сделаете. — И выгораживать... «Бывших своих приятелей тоже нет смысла». Прокопчук, наконец, поднял глаза. Теперь они уже не были пустыми и бессмысленными, в них была тоска и обреченность. «А в чем смысл?» — спросил заключенный. «Все равно у меня так и так билет в один конец». «Так хоть на тот свет уйдете с чистой совестью», — бросил парень и скрестил руки на груди. Или слегка очищенной, учитывая, сколько смертей на вашей совести. Пусть вы лично никого не убивали. Думаете, Бог простит меня? Губы заключенного скривились, изображая не то усмешку, не то грустную улыбку. Но об этом не меня, а самого Бога спрашиваете. Да и кто вам Захаров? Ни друг, ни сват и ни брат. Он мне помог как-то, признался Прокопчук. «Помог? В чем?» «Избежать того, чего я не избежал, когда освободили узников лагеря». «Над вами хотели устроить самосуд?» — догадался Митьков. «Можно и так сказать. В лагерь попали двое уголовников. Не помню, откуда они. Но это не столь важно. Как-то узнали, кто я. Ну и решили...» «Пашка помог мне». Убрал их. — С вашей подачи? — Нет. Он сам тогда подошел ко мне и рассказал, что эти двое меня порешить хотят, и предложил помочь. — Помочь? Старший лейтенант презрительно скривился. — Вот просто так? За спасибо или по доброте душевной? — Нет, конечно. Попросил за это услугу. — Какую? У меня был доступ к вещам, отобранным у пленников. Дайте угадаю, Захарову тоже нужен был доступ к вещам или сами вещи, правильно? Да. И вы, разумеется, исполнили его просьбу. Долг платежом красен. И поэтому, значит, вы пытаетесь прикрыть Захарова, услуга за услугу, так сказать. Но не стоит прикрывать его грязные делишки. — Согласны. Прокопчук немного помолчал, потом кивнул. — Тогда я повторю свой вопрос. Захаров агитировал других заключенных идти служить немцам? — Да. — тихо ответил собеседник. — Как именно? — Не знаю. Не видел. — Но знали, что свою работу он делал, так? — Да. — Похоже, капитан Юркин не ошибался. Уж неизвестно, по собственному ли почину Захаров остался в лагере, или по приказу хозяев, но и без этого вырисовывается довольно неприглядная картина. Можно сказать, полшага до высшей меры наказания. «А как Захаров вел себя в лагере?» — неожиданно спросил Михаил. Он помнил, что этот же вопрос намеревался задать его наставник другим бывшим узникам из полян, Но решил, что хуже не будет, если и он об этом спросит. Допрашиваемый Павел плечами. «Вы знаете...» — он немного помолчал. «Пашка особо ни с кем не сближался. Ну, в том смысле, что много о себе не рассказывал. И еще, как бы это объяснить? Вроде бы и со всеми, а вроде бы и особняком держится». «Ну да, в его стиле» отметил про себя парень, вспомнив рассказы бывших сослуживцев Захарова. Интересно, как же он пленников уговаривал пойти на службу к немцам? Собственно, этот вопрос он и задал про Копчуку. «Я же сказал, что не знаю», — повторил тот. «Может, как-то догадывался, кого можно уговорить, а кого нет?» «А вот это тоже было вполне возможно». Не такая уж трудная задача, если очень хорошо разбираешься в людях. — Кого-то уговорил? — Вроде бы да. Когда власовцы были в лагере, несколько человек ушли с ними. — А как же Захарова-то ни разу не раскрыли? — Так он тоже не дурак был. Знал, как надо себя вести. — Что ж, справедливо и логично. Только я дурак попался. На лицо заключенного снова наползло подобие кривой усмешки. «Может, и лучше было бы, если бы меня придушили. Все равно жизнь полетела псу под хвост». «Жалейте?» «А смысл? Один раз оступился, так и будешь катиться всю жизнь по наклонной». «Знакомо. Сколько бывших приятелей вот так вот сгинуло? Кто в тюрьме оказался, кто на том свете?» Неизвестно, что случилось с Алексеем Прокопчуком, но офицер сомневался, что его история резко отличалась от других. — Не согласен, — сказал Митьков. Я очень рано потерял родителей. Несколько лет был беспризорником, потом жил в детдоме. И шкодничал, и воровал, но, как видите, по кривой дорожке не пошел, в отличие от вас. — Вам просто повезло. Но так везет не всем. Но все же вы жалеете, — не спросил, а утвердительно сказал старший лейтенант. В его голосе невольно просквозило сочувствие. «Да, возможно, вы правы. Знаете, если бы можно было все вернуть назад, я бы, может, и поступил иначе. Но все случилось, как случилось, и этого уже не изменить». На этом допрос можно было заканчивать. «У меня больше нет вопросов», — произнес Михаил и встал, чтобы позвать конвоира. «Спасибо вам», — посмотрел на него заключенный. «За что?» «Хоть поговорил с кем-то перед смертью». И снова накатило это брезгливое чувство. «Мать твою, да этот Прокопчук! Просто тряпка! Неудивительно, что он и немцам пошел служить» пытаясь спасти собственную шкуру. И в то же время парень ощущал к нему чуть-чуть жалость. Какой бы сволочью он ни был, но все равно жаль. Или просто сам Митьков очень добрый по натуре своей. Как ему не раз говорили и Наталья Васильевна, его названная мать и подруга Валя. Позже конвоир привел выжившего бывшего лагерного Капо, Топилина, некрасивого парня со шрамами на лице и с носом, напоминающим птичий клюв. Как офицер уже знал, его пытались убить. Врачи буквально вытащили его с того света. Хотя был ли в этом смысл, закралась мысль в голову Михаила. Все равно долгая и счастливая жизнь ему точно не светит. На шее второго заключенного до сих пор виднелись отметины от удавки с помощью которой с ним пытались расправиться. Топилин, в отличие от Прокопчука, держался куда бодрее. Небось, надеялся на снисхождение, активно пытался выгородить себя и в красках со всеми подробностями рассказывал о преступлениях других. Упомянул и своего незадачливого брата по несчастью, с которым ранее беседовал офицер. А уж когда парень спросил про Захарова, то чуть ли не распелся со соловьем. — Он к нам в конце зимы пришел, — охотно рассказывал Топилин. Перевели его к нам других пленных агитировать, что шли под крылышко к немцам или к Власову. — И как? Удачно? — А то несколько человек с его подачи к Власову и ушли. Я тогда даже приказ получил — не гонять Пашку на тяжелые работы, помогать ему и всякое такое. Сколько человек он сагитировал? Допрашиваем и развел руками. Точно не скажу, но может с десяток или даже чуть больше. Я бы точно столько не сагитировал, не умею людей уговаривать. А как он их уговаривал? Ну, не на храпом, конечно. Я пару раз, знаете ли, видел. Подойдет, поговорит, неважно о чем, и аккуратненько так подводит к этой теме. Так это же можно и на кулак нарваться? «Запросто, но Пашка как-то умудрялся подходить к тем, с кем можно было иметь дело. Понятно, что не со всеми». «Откуда его в поляны перевели, знаете?» «Мне один офицерик немецкий по пьяни разболтал, что Пашка в нескольких лагерях в Рейхе поработал. Но исключительно с нашими, не со всякой немчурой, пшеками или лягушатниками. А до этого, говорят, он разведшколу немецкую прошел». «Разведшколу?» — переспросил Митьков. «Абворовскую, что ли?» «Наверное. Черт их разберет, что у них там за разведшколы. Вроде бы как там кадры готовили. Ну там диверсантов, радистов всяких, чтобы в тыл забрасывать». Насчет признания пьяного немецкого офицера старший лейтенант сильно сомневался. «Не из той публики этот Топилен, чтобы с ним немецкий офицер, пусть даже и под градусом, На такие темы беседы вел. Наверняка где-то краем уха что-то услышал, где-то свои же дружки предатели рассказали, а где-то и додумал, точнее выдумал. Удивительно, как Захарову удалось избежать расправы в тот день, когда немцы оттуда сбежали, заметил Михаил не без ехидства. Топилин ничуть не смутился при этом напоминании. «Я ж говорю, Пашка все по-умному проворачивал». Он же не делал объявления на весь лагерь. Мол, кто хочет служить немцам, пусть идут ко мне. Все расскажу да покажу. Поэтому и не попался. Не то, что мы с Лехой. Ну, Леха вообще болван редкостный. Наверное, поэтому ему и повезло, что насмерть не удавили. Да уж, кто бы говорил, усмехнулся про себя офицер, а вслух спросил. И что же, немцы перед уходом Не вызывали никого из вас к себе? Не намекали, что уходят? Меня? Точно нет. пропашку не знаю. Да перед тем, как они ушли, в лагере было как в улье. Немцы метались, злющие, как собаки. Даже пристрелили кого-то, кто под горячую руку подвернулся. Так что мне не до этого было. А на следующее утро мы проснулись сами. Побудки-то утренней не было. Все двери заколочены. Фашисты разбежались. «Ну, а мы сами по себе». «Тут и началось». Здесь Топилин сделал паузу. Впрочем, Медьков и сам не хуже его знал, что произошло дальше. Помнил по рассказам других узников, не замаранных подобными мерзкими делишками, не считая, разумеется, Захарова. Да, бывший Капо поделился с ним весьма ценной информацией. Конечно, там присутствовала изрядная доля вранья. Но и правды тоже было немало. Пожалуй, им с Юркиным надо было сразу с этих предателей начать. Но, как говорится, если бы знал, где упасть, соломки бы постелил. Но все же лучше поздно, чем никогда. Старший лейтенант встал, чтобы позвать конвоира. И тут неожиданно Топилин тоже вскочил. Михаил напрягся. Разумеется, он был при оружии, да и сотрудник за дверью тоже — Но заключенный неожиданно подбежал к парню и умоляюще посмотрел на него. «Гражданин начальник!» Он преданными глазами глядел на Медькова, а голос стал просящим. «А то, что я рассказал, зачтется мне». «Следствие и суд все учтут», — серьезно ответил старший лейтенант. «Главное, чтобы вы были честным и искренним» и добросовестно сотрудничали. «Конечно, товарищ офицер, все про всех расскажу, кому надо и сколько надо. Хотите, я не только про Пашку, но и про других расскажу, такое, что вы просто ахнете». Михаил усмехнулся. «Слушать рассказы о других подобных Топилину и про Копчуку, типах, конечно, интересно, но смысл? Большинство пали жертвой самосуда узников лагеря. Немногим повезло так». Собственно, только этим двоим, ну, еще и Захарову. Но послушать можно. — Ладно, — офицер вернулся за стол. — Рассказывайте. Далее он в течение почти часа выслушивал рассказы Топилина обо всех гадостях, которые творили его сослуживцы. Парень уже не сомневался, что собеседник изрядно приукрашивает, да и приписывает покойникам собственные грешки. Про Захарова он больше ничего нового не рассказал. Разве что упомянул про убийство тех двоих, которые решили расправиться с Прокопчуком. Собственно, это была единственная кровь на руках Захарова. А вот в том, что тот сдал узников, которые готовили поджог лагерной администрации, засомневался. Конечно, все возможно, но у Захарова была другая задача в лагере, поважнее. Да и без него это было кому сделать. Наконец-то Апилина увели. Витьков свою задачу выполнил. Можно возвращаться обратно. Юркин упомянул, что займется повторным допросом бывших узников лагеря, но, по мнению офицера, в этом уже не было необходимости, поскольку им здорово помогли разобраться с делом Захарова заключенные из числа предателей. Обратно старший лейтенант вернулся уже ближе к вечеру. Капитана на месте не было, но Михаил не сомневался, что он обязательно появится. Так оно и произошло. Где-то через полтора часа после возвращения парня на рабочее место пришел и Дмитрий. Как всегда, со своим неизменно хмурым выражением лица. Но Медьков уже успел немного изучить своего наставника и догадался, что тот вернулся не с пустыми руками. «А вот и ты, боец!» — бросил Юркин и уселся за стол. «Чем порадуешь?» «Думаю, много чем!» — улыбнулся старший лейтенант и начал рассказывать. Капитан внимательно выслушал его рассказ. На лице не отразилось никаких эмоций. Однако, когда Михаил закончил говорить... Он одобрительно покивал. «Неплохо, неплохо», — заметил Дмитрий. «Что ж, этого следовало ожидать. Значит, наш с тобой Захаров-Синьков успел пройти разведшколу Абвера и поработать в других лагерях». «Так точно», — подтвердил парень. «Хотя, товарищ капитан, неизвестно, сколько правды и неправды в рассказе этого бывшего капо». «Ты прав». «Тем более, раз ты сказал, что этот первый, как его...» «Прокопчук», — подсказал Митьков. «Да, Прокопчук. Он сослался на слова Капо, а тот узнал хрен знает откуда. Про пьяного немецкого офицера брехня. Не в жизни поверю, что тот стал бы таком трепаться с каким-то шкурником. Но, Мишаня, сам знаешь, дыма без огня не бывает». «Вот и я об этом же подумал». Тапилин не сказал, в каких конкретно лагерях в Рейхе работал Захаров. «Ну, Красная Армия не так давно вошла на территорию Рейха, так что вполне возможно, что нам повезет. Но мне кажется, лучше заняться разведшколой». «Этот Капо не говорил, где она находилась?» «Нет, хотя я потом спросил». «Да, это, конечно, задачка». «Понимаешь, такие школы...» находились как у немцев, так и на оккупированных территориях. Как я знаю, кое-какие документики из этих разведшкол у нашей разведки имеются, так что будем с тобой штудировать их». «Так, может, Захарова отправляли в Рейх?» — предположил старший лейтенант. «И такое возможно, но я почему-то сомневаюсь. Думаю, все-таки он где-то у нас обучался, на оккупированной территории». «Товарищ капитан...» «Раз уж мы столько узнали, может, снова допрашивать бывших узников из полян не имеет смысла?» Юркин хмыкнул. «Опоздал ты, дружочек, со своим советом. Я с ними сегодня уже встретился. Правда, всего с тремя, но... Они, кстати, подтверждают то, что тебе рассказали эти два предателя. Захаров и впрямь ни с кем в лагере близко на контакт не шел, не дружил и не приятельствовал, держался особняком». Но что действительно правда, это то, что Пашенька все делал по-умному, раз умудрился не попасться на своей работенке, иначе бы и ему не миновать удавки. В то, что он пленных агитировал, охотно верю, но что таких было больше десятка, сильно сомневаюсь. — Да я тоже, — признался Медьков, — просто Топилин врал, чтобы выгородить себя и очернить других. «Ну, это неудивительно, тем более эти другие уже на том свете, а спокойников какой спрос?» «Кстати, Юркин поворошил лежащие на столе бумаги. Пришли ответы на два запроса». «И что там?» «Но первое то, что и ожидалось. Павел Владимирович Синьков, а после женитьбы Захаров, действительно приехал в Ростов в 35-м». Сразу по приезде обратился в милицию с заявлением о том, что его по дороге ограбили неизвестные. Забрали деньги и документы. Поэтому он выправлял себе новые. «Получается, так, как вы и говорили». «Ну а зачем изобретать колесо, если оно уже существует? Я же говорил тебе. Так многие делали. Даже между нами...» Капитан понизил голос. «Кое-кто из моих хороших знакомых». «Понятно. А на второй запрос?» а На второй пришел ответ, что Павел Владимирович ни под фамилией Захаров, ни под фамилией Синьков в Астраханской области не проживал. Но с этим запросом пришла еще одна интересная бумажка. С такой датой рождения именем и отчеством проживает примерно с десяток человек» еще двое числятся некогда проживавшими то есть не понял старший лейтенант один скончался в местной больнице за год до начала войны а второй уехал в тридцать пятом к родственникам в новосибирск так так нахмурился михаил вот тебе и так так передразнил дмитрий фамилия этого уехавшего гордеев и кстати больше он там не объявлялся Думаете, это и есть настоящая фамилия Захарова? Не думаю, но сильно подозреваю, что так оно и есть. Когда мы его возьмем, Мишаня, проверим. В лоб спросим. Не обязательно. Тут, как мне кажется, Пашенька наш решил свое происхождение скрыть. Хм, парень потер подбородок. Родственники у белых воевали в гражданскую. Дмитрий кивнул. Или из кулаков предположил Митьков. «Или так, одно из двух». «Да если бы он из каких-нибудь бандитов или уголовников происходил, то, мне кажется, не стал бы скрывать свою фамилию. Не скажи, бывает, что папаша из таких, а сынок, допустим, совершенно другой, и всеми силами от родителя отбрехаться старается, но больше, чем уверен, что в нашем с тобой деле это не тот случай». — Да, скорее всего, так и есть. Старший лейтенант откинулся на спинку стула. — Так что делать-то пока будем, товарищ капитан? Брать? Юркину и самому эта мысль приходила в голову, но интуиция подсказывала, что торопиться с этим делом не стоит. — Нет, Мишаня, это мы успеем. — Вы уверены? — посмотрел на капитана Михаил. — Уверен. И не бойся, не сбежит наш Павлик никуда. «Пока что, боец, мы с тобой роем архивы и следим за ним». «Готов последить?» — откликнулся парень. «Погоди», — остановил его Дмитрий. «Тут, брат, тоже нужно действовать аккуратно». «Товарищ капитан, вы же сами меня учили. Думаете, не справлюсь?» «Ты бы справился, Мишаня. Я в тебе даже не сомневаюсь. Тут, дружочек, дело в другом. Сейчас надо, чтобы Захарова пас человек...» которого он раньше не видел и не знал, что тот у нас работает. Смекаешь?» «Да, то есть нет. Не до конца», — признался Митьков. «Ладно, объясняю». Дмитрий чуть понизил голос. «Если Захаров остался в полянах не просто так, то он вскоре должен начать действовать, а ему, чтобы начать действовать, нужно быть уверенным, что его не пасут». — Мы с тобой ему уже пару раз показались, так что если появимся где-нибудь поблизости, неважно, ты или я, он сразу поймет, что не просто так, и затаится. — А нам с тобой надо, чтобы он попался. — Теперь понимаешь? — Теперь да. — Вот и славно. Кого отправить, найдем. За это не переживай. Сотрудник будет нас держать в курсе дела постоянно». А мы с тобой будем перелопачивать немецкие архивы, потому что бумажек там наверняка, как у дурака фантиков. Напомни-ка, ты немецкий хорошо знаешь? Ну, старший лейтенант опустил взгляд. Не очень, если честно. Нет, кое-что, конечно, понять да разобрать смогу, но ну не все. Это с русским языком у меня проблем нет. А вот с иностранными беда. Ну, это не беда, — скаламбурил Юркин. — Сыщем знатоков. Так что за Захарова не переживай. Тут, Мишаня, надо еще вовремя поймать момент. Понять, когда именно его надо брать. — И вы поймете это? — Да может, и ты поймешь, — подмигнул капитан. — А как? — Чутье подскажут. Для офицеров потянулись дни ожидания. Хотя нельзя было утверждать, что они именно тянулись. Работы у Дмитрия и Михаила хватало. Они взялись за архивы, попавшие в руки Красной Армии. Капитан не ошибся, сказав, что бумаг будет довольно много. Поскольку у последнего познаний в немецком было не намного больше, чем у подопечного, им действительно пришлось искать переводчика. Впрочем, поиск надолго не затянулся, и уже на второй день им помогала младший лейтенант, которую звали Александра. Это была худая девушка с коротко остриженными волосами и неулыбчивым лицом. Впрочем, когда Юркин назвал ее Шуркой, переводчица язвительным тоном заметила, что Шурка у него в койке, а она Саша. Офицеры посмеялись, конечно, капитан, разумеется, ничуть не обиделся, но с тех пор работа у них пошла. Все трое нашли общий язык. Штудировали, как в шутку назвал парень немецкую клинопись. Саша, несмотря на свою неулыбчивость, что в некоторой степени даже роднила ее с капитаном, оказалась хорошей собеседницей и всегда могла поддержать разговор, а изредка даже и употребить крепкое словцо. «Даром, что филолог», — весело отмечал Дмитрий, — «коллега», — с улыбкой соглашался Митьков. Несколько дней прошли в бесплодных попытках откопать хотя бы крупинку нужной разведчикам информации. Но, как известно, кто ищет, тот всегда найдет. Офицеры пересматривали бумаги, найденные, судя по их состоянию, в каком-то полузатопленном помещении. Все листы были сморщены в разводах, а некоторые и рассыпавшиеся на части. Аккуратно держа в руке один из таких обрывков, Саша внезапно нахмурилась, потом принялась рыться, извлекла еще несколько фрагментов и принялась прикладывать то один, то другой. «Нашла что — Нашла что-нибудь? — спросил старший лейтенант. — За время, которое они проработали вместе, они успели, если не подружиться, то стать кем-то вроде добрых приятелей. Даже капитан милостиво разрешил девушке обращаться к нему по имени и отчеству, а не по званию. — Возможно. Девушка продолжила возню с бумажными обрывками до тех пор, пока не сложила их в маломальский цельный лист. — Вот, кажется. Как вы говорили у этого вашего Захарова имя и отчество? — Павел Владимирович. Дмитрий тоже подошел поближе, отвлекшись от раскладывания дышащих на ладан бумаг. «Так», — переводчица еще раз посмотрела на сложившуюся картинку. «Вот тут есть Захаров Павел. Без отчества, правда». «И что это?» — поинтересовался капитан. «Это список направленных на обучение в разведшколу». Она прищурилась. Название размыто, сложно понять. Кажется, где-то в Варшаве находится» или где-то с похожим названием. — Да, есть у них в Варшаве такая, — кивнул Юркин, — слышал о ней. — Ну, Оттуда мы документы, если и получим, то точно не сейчас, — заметил Михаил. — Хотя это было бы очень кстати, — согласился капитан. — Саша, ты пока аккуратненько отложи этот лист в сторону. Ищем еще. Сам список уже значил, что они на верном пути свою работу они закончили за полночь. У всех болели головы от неяркого света керосинок, постоянного курения и, собственно, самой работы, но результат того стоил. Кроме списка будущих курсантов разведшколы, нашлось также несколько документов с данными предполагаемых диверсантов, бывших военнопленных, завербованных в лагерях, а инструктором у них был никто иной, как Павел Захаров. Также отыскалась и парочка рапортов от некоего агента Юрия, написанных уже знакомым почерком. «Ох, стоило возиться со всей этой сыромятью!» — выдохнул Дмитрий, намекая на бывшее местонахождение документов. «Странно, почему немцы их не сожгли?» — высказался парень. «А как будто в речку бросили. Или в колодец». «Мне кажется, они лежали в сыром подвале или погребе, который заливало водой», — пожала плечами Саша. «После речки или колодца от текста мало бы что осталось, да и от самой бумаги тоже». «Да, это верно», — кивнул капитан. «Кто их знает, почему не сожгли? Может, не успели? Или доверили какому-нибудь болвану криворукому, а тот взял и в погреб их сбросил». — Надеюсь, что они отсыреют и придут в негодность, — усмехнулся Митьков. Потому что болван, он и есть болван, — хмыкнул Юркин. — А вообще неважно, мы ему спасибо сказать должны за то, что благодаря его ротозейству они попали к нам в руки. — Саша, — повернулся старший лейтенант к переводчице, — ты даже не представляешь, как ты нам помогла. Большое тебе спасибо. — И за то, что терпела нас, — добавил капитан. — Да не за что, — улыбнулась девушка. — С вами было интересно. — Ну, хоть не зря время потратили, — подытожил Дмитрий. — А теперь, товарищи офицеры, собираем все, что накопали, относим к нам и спать. Завтра опять работать. — Могу помочь, — вызвалась младший лейтенант. — Хватит, — махнул рукой Дмитрий. — Итак, так сколько времени на нас неучи, не знающих иностранных языков, угробило? «Не один день, чай, и не два». «Ладно, чего уж». На лице Саши появилось нечто напоминающее улыбку. «Обращайтесь, буду рада». Расходились они уже в темноте, уставшие, но с чувством удовлетворения и не зря потраченного времени.